Глава вторая. Прием у императора. Откуда все пришло, туда все и уйдет. А я лишь путь для самого себя, дорога, которую мне надо пройти. Харуки Мураками. Глубоко вздохнув, я увидел толпу удивленных японцев, взирающих на меня с восхищением и страхом. За время службы заметно потемнело и уже успели зажечь многочисленные фонари, стоящие на площади и вдоль улиц. Многие японцы держали фонари в руках, поэтому было достаточно светло. В 30 шагах от храма я увидел японского принца Арисугава Такихито. Он стоял в окружении охраны и своей свиты. Я, не спеша, наслаждаясь каждым шагом после длительной вынужденной неподвижности, направился к принцу. При этом японцы с восхищением и ужасом освобождали мне дорогу. Подойдя к нему, я спросил на английском. «Где тот безумец, душу которого захватил демона, который посмел убить помазанника божия?» «Убить?» – испуганно спросил принц, побледнев и отступив на полшага от меня. Свита принца, прекрасно слышавшая и понявшая мои слова, отступили от меня еще дальше. А японцы в ужасе и со страхом на лице... отшатнулись на несколько шагов, оставив меня с принцем одних. Да, он меня убил, но только благодаря воле Господа нашего Иисуса Христа я был возвращен обратно для служения своему народу. Мне скоро предстоит стать императором, выиграть несколько войн, построить величайшую в истории железную дорогу, подавить смуту и еще многое другое. Я видел будущее, и оно поистине пугает. Поэтому меня вернули к жизни, ведь с нами Бог, — сказал я, глядя на пораженного принца и бледную свиту. К нам стали подходить из храма настороженные сопровождающие из моей свиты. — Так где тот одержимый, посмевший поднять руку на помазанника божия? — повторил я вопрос принцу. — Он арестован, и его скоро осудят на каторгу, — немного более уверенно сказал принц. Какая каторга может ждать террориста, посмевшего поднять руку на будущего императора? Если спустить это сейчас, то уже завтра. Одержимые подобными идеями будут нападать не только на наследников императора, но и на него самого. Поэтому я требую незамедлительной и публичной казни. Иначе мне придется обвинить вас в организации покушения на наследника Российской империи. «Со всеми вытекающими из этого последствиями!» Сказал я специально громко, для того, чтобы нас услышали как можно больше людей. После этого я, не прощаясь, развернулся и, посмотрев на подошедшего с бледным лицом моего адъютанта, и сказал. «Где мы можем отдохнуть и когда прибудет Азов? Вы ведь вызвали его сюда?» «Ваше Высочество, Николай Александрович, как вы себя чувствуете?» «Мы все уже не верили, что вы выживете. Уже и телеграмму отправили его императорскому величеству о том, что вы при смерти. А Азов будет уже завтра в порту», — бегло избиваясь с мысли проговорил Виктор Сергеевич. «Чувствую себя отлично, как заново рожденный. Только притомилась душа мотаться туда и обратно», — сказал я, показывая рукой на небо, а затем на землю. А вот с телеграммой вы явно поторопились. Императоры так себя неважно чувствуют, и лишний раз беспокоить его нельзя. Немедленно отбейте телеграмму, что наследник полностью здоров и чувствует себя отлично. Незамедлительно исполним, ваше высочество. Позвольте проводить вас в гостиницу. Радостно проговорил мой адъютант. После этого мы проследовали на выход с территории храма. До гостиницы мы добрались быстро. В этот раз меня сопровождала усиленная охрана. Пока мы ехали по освещенным улицам, мне постоянно мерещились в тени скрывающиеся убийцы. В таком нервном напряжении были все окружающие, но, к счастью, по дороге ничего не случилось, и мы успешно добрались до гостиницы, где мне выделили отдельный номер. Не став мыться, я разделся и улегся в холодную постель спать, и буквально сразу провалился в сон. Сон из той жизни, которую я не жил. Вот момент, как я вбегаю в кабинет отца, когда там проходят совещания. Увидев много незнакомых людей, я вначале растерялся и расстроился, что отец выгонит меня. Но он внезапно берет меня на колени и продолжает обсуждение какого-то важного вопроса. А мне хорошо сидеть у него на коленях. Но вот картинка меняется, и я уже подросток. Мы с отцом стоим на опушке леса, и он учит меня, как правильно стрелять из огромного ружья. Сразу за этим всплывает момент, как я больной лежу в горячке, а рядом сидит мама и гладит меня по голове. Калейдоскоп картинок и сюжетов захватывает меня, и я проваливаюсь в тревожный сон. На удивление, утром я проснулся свежим и совершенно здоровым. Немного тянули шрамы на голове, и при резком движении голова отзывалась не болью. Как только я встал, ко мне подошел камердинер и принес Тасу кувшин с водой. Чтобы я смог умыться после водных процедур, я облачился в военную форму и отправился в гостиную, где был приготовлен завтрак. На столе стоял большой пасхальный кулич, пасха и разукрашенные яйца. За столом меня ждал митрополит Николай и мой адъютант Владимир Сергеевич. При моем появлении они оба встали. Подойдя к митрополиту, я наклонил голову и сказал «Благословите, отче!» «Сын мой!» Тебе ли спрашивать у меня благословение? После твоего чудесного исцеления я должен просить у тебя благословения. Не искушайте, отче, я всего лишь слуга Господа нашего и выполняю его волю здесь на земле, Заботьтесь о хлебе насущном для моего народа, а вы поставлены спасать заблудшие души и наставлять нас на путь спасения души. Благословите, отче, не искушайте меня». После этих слов митрополит благословил меня и я обозначил поцелуи его протянутой руки. Прочитав молитву перед вкушением пищи, мы все вместе приступили к завтраку. Ели неторопливые в молчании, меня же охватил сильный голод, и я с трудом сдерживался, чтобы есть не торопясь. Пока ели, я пытался составить план на ближайшие дни, что можно выжить по максимуму из ситуации с нападением на меня. Можно попробовать добиться открытия торгового представительства в одном из портов Японии от моего имени. И еще взять товары под реализацию с отсрочкой платежа или на обмен. Когда мы уже закончили завтрак, и я наконец-то смог утолить свой голод, пришел посыльный, и мне передали конверт с печатями самого императора Мэдди. Распечатав конверт, я нашел в нем лист с иероглифами и с переводом на русский язык. Меня сопровождающими приглашали во дворец Мэдди сегодня, после полудня, для частной беседы с императором. Передав посыльному свое согласие, мы с Виктором Сергеевичем принялись обсуждать все нюансы предстоящего визита. Так как частная беседа подразумевала более свободный выбор одежды, я оделся в военный мундир лейб-гвардии гусарского полка. Со мной должен был отправиться мой адъютант Виктор Сергеевич. Время в сборах пролетело быстро, даже уход митрополита мы не заметили. В положенное время мы большой колонной, включая многочисленную охрану, подъехали к императорскому дворцу, где нас с пятью охранниками пропустили внутрь и проводили в небольшой кабинет, обставленный в современном европейском стиле. Император Мэдди при нашем появлении встал и поприветствовал нас и предложил присаживаться в кресло, стоящее рядом, А переводчик, стоящий у стены, в это время переводил. «Рад видеть вас совершенно здоровым после столь серьезных ран, полученных от нападавшего. Наши европейские врачи, осматривавшие вас, говорили о вашей неминуемой смерти, а после этого вмешательства вашего бога и чудесное исцеление подняли шум не только в Токио, но и во всей стране. Толпы любопытствующих стекаются к новому храму, построенному вашей мессией». и пришлось выделить солдат для соблюдения порядка. Я бы хотел узнать подробности случившегося для того, чтобы составить правильное видение произошедшего. Ваше Величество, ничего особенного не произошло. Когда меня убили, мне показали будущее, которое ожидает страну за последние сто лет, и то, что я увидел, мне очень не понравилось. Нет, с Россией ничего кардинального не случится, и она сохранит целостность. Но те невзгоды и цена, которую придется за это заплатить, была слишком высока, и я попросил возможность исправить будущее. И вот я здесь, опять на этой грешной земле. И мне предстоит много работы для того, чтобы исправить то будущее, которое я видел, сказал я, усевшись в кресло. В кабинет вошли три служанки и быстро сервировали стол чайными приборами. При моих словах, Виктор Сергеевич Кочубей выразил удивление, что не укрылось от взгляда императора. «Я и мой народ хотели бы загладить свою вину в случившемся происшествии и преподнести вам подарок, но не знаем, что бы могло загладить столь ужасное событие, и поэтому хотелось бы выслушать вашу просьбу, если таковая есть», — сказал император и, взяв чашку с чаем, сделал маленький глоток. Я, чтобы потянуть время, тоже взял чашку с чаем, стоящую напротив меня, и вначале вдохнул аромат чая, а затем сделал очень маленький глоток и, растерев языком, капельку чая о нёбо, сказал императору, «У вас чудный чай. Я уверен, такого не найти во всей Российской империи. Я уверен, что в Японии есть не только восхитительный чай, но и много более восхитительных вещей, как и в моей стране». Так почему бы двум соседям не наладить взаимовыгодную торговлю, ведь это позволит укрепить отношения между нашими странами и возможность избежать в будущем подобных инцидентов? Вы хотите открыть торговую миссию в Японии? Скорее, я бы говорил о постоянном торговом представительстве в Японии, на западном побережье и торговом представительстве в Токио, под моим личным началом для избежания ненужных проволочек и задержек. «Это очень интересное предложение, и я думаю, что смогу убедить кабинет министров дать вам такое право», сказал император, допивая чай и ставя чашку на столик. «Что вы думаете про строительство железной дороги через всю вашу страну? Не несет ли это угрозу нам, японцам?» «Конечно же нет. Нам нужен еще один путь в Америку и для расширения своей торговли, а также использовать возможность в перевозке товаров из Японии и Китая в Европу. «Ведь путь по железной дороге намного безопаснее и быстрее, чем путь по морю», ответил я, тоже поставил чашку на столик. «Англичане считают, что вы тянете дорогу для освоения и захвата Китая и Японии, а также их индийских колоний», произнес император и внимательно посмотрел на меня, ожидая реакции на его вопрос. «Это полная чушь. Вы бы видели гигантские неосвоенные территории моей страны». Нам не хватит и ста лет, чтобы ее освоить и заселить, хотя бы наполовину. Нас и англичан в первую очередь интересует борьба за рынки сбыта продукции и за возможность покупать сырье без посредников и по самому короткому маршруту. Поэтому в колониальной экспансии Россия не заинтересована. Нам надо переварить тот кусок пирога, который мы имеем. С вами было интересно побеседовать. Надеюсь, если вы станете императором, то наши страны смогут наладить добрососедские отношения. Сказал император, вставая и показывая, что аудиенция закончена. Мой ответ вы получите в ближайшее время. Не если, а когда я стану императором, поправил я. И случится это, к сожалению, через несколько лет. Произнес я, вставая и кланяясь. После чего мы с Виктором Сергеевичем, который за всю встречу не произнес ни слова, направились к выходу.